Глава 15. Бетонная стена и железная лестница прямо перед её глазами разом вспыхнули страшным багровым светом. Она стиснула зубы, зажмурилась, до хруста в суставах вцепилась в железные прутья. Снизу ударил огненный шар огня. Её попыталась сорвать, унести, подбросить вверх, как пушинку. Раскалённый воздух ревел, лёгкие раздул ядом горящего бензина. Ей почудилось, что она находится под дюзами взлетающей ракеты. Её крик заглушало треском и шумом. Она была уверена, что горят её волосы, её кожа. Внезапно снова стало темно. Она всё ещё висела на высоте в абсолютной черноте. Раскалённый воздух жёг лёгкие, спалил всю кожу, а высохшая гортань стала шершавой, как кора старого дерева. Железные прутья нагрелись и обжигали пальцы, а ещё больше голые подошвы Двигайся, донёсся голос снизу. Скоро будет площадка. Она застонала, с трудом дотянулась до следующей перекладины. Тело стало ещё тяжелее, а пальцы едва не разжимались. Она прижималась всем телом, заставляла ноги передвигаться выше, поднимать непослушное тело. Ибо теперь сзади Олег, а ему досталось больше. Он красиво, по-мужски прикрыл её собственным телом, совсем не по-современному. Теперь мужчины чаще прячутся за женскими спинами. Слезы струились по щекам, но эта мысль о современных мужчинах заставляла цепляться за прутья и подтягивать тело еще на перекладину, потом еще на одну. Она всхлипывала от изнеможения, но теперь она рядом с настоящим, который ее бережет, а это надо ценить и не висеть на нем постоянным грузом. Сейчас разжать пальцы и сорваться с обьет этого настоящего. но и двигаться выше в самом деле не от сил, не от сил, даже на одну перекладину не сможет. Вот это последнее. Сквозь черный обморок в ухо прорвался голос: "Все, отпусти пальцы". Она упрямо пыталась подтянуть непослушное тело вверх. За кисть рванула, она сопротивлялась упорно. Наконец Олег разогнул ее скрученные пальцы, привлек к себе. Её ноги подогнулись, но он упасть не дал, прижимал обеими руками. Здесь был слабый свет. Они находились в нише. Отдышавшись, Юлия погляво оглянулась. Зябко вздрогнула. По полу шаги за краем темнело бездна. Слабые блики скользили на вогнутой стене бетонной трубы. Наверху было так же темно, как и внизу. Где мы? прошептала она. Закашлялась. Горло царапало при каждом движении языка. Тот распух как у мертвеца, заполнил едва ли не весь рот. В нужном месте, прошептал он прямо в ухо: "Ты молодец. Я просто не верю, что ты всё это смогла, сама". "А что теперь?" прохрипела она. "Что дальше?" "Выход наверху", сообщил он. Ей почудилось в его измученном голосе облегчение. "Похоже, уже близко". "Сколько до поверхности?" Ответил он, не задумываясь. Примерно сорок-сорок пять этажей. Ноги ее подкосились, тело обвисло, но Олег казалось не заметил. Шептал в ухо, какая она замечательная, отважная, крутая, даже красивая, хотя это каждый мужчина должен говорить в первую очередь и не реже чем четыре раза в сутки. Грел горячим дыханием. Это в такой-то духоте. Наконец она сумела выдавить. Да я лучше сразу вниз головой. Что случилось? Мы на глубине сорок этажного дома, если считать современными, объяснил он. Ну, которые с высокими потолками. Если хрущевыми, тогда понятно побольше. Да я и на одну ступеньку не поднимусь, прошептала она. Все, я уже кончилась. Не гожусь я в спутнице героя. Ничего, шипнул он прямо в ухо. Ничего, моя жонька тоже не везде могла со мной лазить. Подожди здесь, хорошо? А ты? Везде с каждые 5 этажей есть такая вот площадка. На одной, не помню, на какой, есть приспособление для подъёма. Стандартный набор на всё же. Она прислонилась к стене ниши, сползла на пол. Ноги оказались в угрожающей близости от бездны. Поспешно закрыла глаза. Сверху некоторое время раздавались слабые, быстро затихающие щелчки, словно лёгкая белка пробежала вверх по металлическому дереву. Одно и сидеть было так страшно, что чудилось, будто зависла в черном космосе, как астероид слегка освещенный холодным светом звезд. По венам шумела кровь, слышно, как пульсирует в висках, журчит на сгибах, идет окольными путями по капиллярам. В ушах стучали там-тамы, накатывался тяжелый рок от прибоя, и с каждым ударом пульсов в черепе трещали какие-то скалы или кости. В какофонии звуков послышался и народный звук. В рез мгновение сверху мелькнули ноги. Олег буквально прыгнул на площадку. На нём был широкий пояс, какие она видела у ползающих по зданию монтажников. Такие же лямки обхватывали грудь и плечи. "По спала?" спросил он благожелательно. Она с плачем бросилась ему на шею. Цепкие пальцы что-то делали с ней, тискали. Потом вдруг он шагнул прямо в пропасть. Её сердце оборвалось, но её поддерживала за талию широкая ладонь. Кроме того, что-то больно давило под рёбра. "Начинаем подъём", шипнул он в её ухо. "Не боись, я тебя закрепил надёжно. Можешь даже не держаться". "Ну да", ответила Анна. "Что ж, совсем дура. Только теперь лучше не кричи, ладно? С тобой никогда". Она чувствовала, что ноги болтаются в воздухе, но не испытывала ужаса. Над головой скрипело, подрагивало. Эта дрожь проходила через тело Олега и угасала в его теле. Мимо быстро уходили вниз железные перекладины, луч фонарика выхватывал изъеденные ковернами стены. Над головой подрагивал толстый трос. Когда она подняла глаза, сверху набегали разлохмаченные волоконца. Трос давно не ремонтировали, вернее, не меняли. Неизвестно, сколько он ещё выдержит. Стараясь не думать о тросе, она прошептала измученно: Господи, до да чего же ужасная смерть! Когда все внизу взорвалось, там тоже все прогнило? Да, согласился он. Как только и держалась, так что все равно взорвалось бы рано или поздно. Она вздрогнула всем телом. Так это был не несчастный случай? Конечно, удивился он. Она снова вздрогнула. Перед ее внутренним взором быстро промелькнули отвратительные сцены. Что эти грязные потные мужики с ней проделывали, как измывались, гготали. Все внутренности болят. Могли повредить скоты. Крохотный механизм поскрипывал, сепел, похтел, с натугой и очень неторопливо тащил их огромные тела вверх по канату. Но там были и невиновные, прошептала она. Будем как боги, прошептал он. Как кто? Помнишь, Бог сжёг два города, ибо там жили преступники. За такое деяние я готов писать его имя с заглавной буквы. Бог. И хотя праведник Лот умолял пощадить, мол, там есть и праведники, Бог ответил: лес рубят, щепки летят. После всего, что с ней проделали, да и его явно пытали, били, из-за кровоподтеков лица не видно, она была целиком согласна, что всех их гадов надо побить, сжечь, растоптать в землю по ноздри, по уши, а сверху еще и катком. Но то многолетнее внушение, что называется культурой, заставило её сказать помимо воли, почти на уровне спинных рефлексов. Ты зверь, зачем? Мы ведь всё равно убегали. Пусть лучше спасутся 9 виновных, если среди них пострадает один невиновный. Это теория, сказал он с сожалением. Мне она тоже нравится, кстати. Но мы не формулы, а люди. К тому же, в нашем случае не зачем их экспертам знать, как нам удалось выбраться. У каждого свои маленькие секреты. Профессионал, произнесла она с глубоким отвращением. Колёсики на тройке поскрипывали всё жалобнее и всё реже. Наконец затихло. Тот же тело Олега напряглось, вытянулось, она слышала его затруднённое дыхание, словно боролся с невидимым противником. Она ничего не видела в кромешной тьме, но чувствовала над головой сплошное бетонное небо. По которому сейчас скользят пальцы Олега в надежде за что-то зацепиться. Олег прислушался, приподнял крышку люка, осматривался, быстро вскочил, одним движением поднял к себе Юлю и едва не выдернув ей руку из плеча. Он все еще был страшен, с кровоподтеками, разбитыми губами, но к ее безмерному удивлению опухоль спадала настолько быстро, что все цвета радуги сменились ровной нездоровой желтизной. Она успела подумать об ускоренном метаболизме. Ведь если бы просто лежали отдыхали, то еще неделю бы кровавые синяки украшали его лицо. А вот при беге кровь ходит быстрее. Наверное, все из-за бега. Со всех четырех сторон были серые бетонные стены, как и сверху и снизу. Они выбрались снизу в заурядный подвал заурядного дома. Раньше в таких всегда бывало нагажено, ночевали бомжи. Но после известного постановления двери подвалов заменили на железные, к тому же всегда на крепком замке. Этот подвал, как все подвалы. Он же и бомбоубежище, серые бетонные стены, масса труб на стенах, толстых и тонких, пара непонятных силовых агрегатов. Олег оглянулся, на лице странное выражение. Ну, теперь один шажок. По ветхой ржавой лесенке поднялся к потолку, сдвинул в сторону решётку. Открылась труба, но настолько узкая, что если Олег вздумает пробираться в ней, его плечи застрянут наверняка. А если полезет она, то её зад. Нет, зад пролезет. Но всё же ей ни за что не подняться. Замерев, она смотрела, как Олег взялся за скобы, полез. По его дыханию она чувствовала, как ему тесно. Потом его ноги исчезли в омраке полностью. Снова она ждала целую вечность, пока сверху не опустился тонкий тросик с карабином. Она защёлкнула за кольцо на поясе. Её повлекло наверх с такой скоростью, что она показалась себе горошинкой, которую выстрелили в небо из трубочки. Подъёмник поскрипывал, трудился. В голове лишь на короткий миг мелькнул страх, что вот-вот оборвётся, тогда им лететь вниз до самой старости. Но ну, затем она вздохнула глубоко и постаралась убрать гримасу ужаса со своего аристократического лица. При всём ужасе успела заметить Что через равные промежутки от трубы отходят горизонтально отводки. Всё это мелькает, кружится перед глазами, пока движение не замедлилось. Затем сильные руки ухватили за плечи. Олег оказывается уже втиснулся в такой же горизонтальный отводок. Знаком велел следовать за ним по полз. Скоро она услышала лёгкий треск. Чтобы попасть в лаз, пришлось извернуться как змее. Она задыхалась, в страхе представляла себе, как ужасно выглядит. Даже татуаж не спасёт. Олег исчез, а она в трубу, как в телескоп, увидела белую стену, кафельную плитку, а когда подползла поближе, с изумлением узнала обстановку роскошной просторной кухни. Похоже, Олег уже в комнате. Труба оказалась обычным воздуховодом. Юлия с опаской выглянула, осмотрела кухню. Чёрт бы новы русский! Всегда мечтала о таком наборе посуды. Окутанные столики, полочки ухватилась за край, благословляя занятие шейпингом, опустила ноги на кухонную плиту. Взгляд упал на широкое окно. Сквозь жалюзи увидела такое, что мороз побежал по коже. За окном городской район. Всюду крыши, параболические антенны, трубы, кирпичи и строительный мусор, а люди и машины далеко-далеко внизу. Они каким-то образом оказались на десятом. Нет, на двадцатом этаже. Значит, то был в самом деле подвал дома, а они лезли по вытяжной трубе. Из раскрытых дверей доносились голоса. Она осторожно заглянула. Сердце колотилось так, что едва не выпрыгивало. Посредине большой комнаты с опущенными шторами стоит кресло с высокой спинкой. Крупный мужчина, совершенно лысый, привязан жёстко. И ещё жёстче, чем была привязана она сама. Перетянутые проволокой руки покраснели. а ноги прикручены телефонным шнуром. Под правым глазом расплывается огромный кровоподтёк, над бровью пламенеет садина. На Олега он смотрел с нескрываемой ненавистью. Услышав шаги, Олег быстро обернулся. Выбралась? Как нам не подходить, шторы не трогать. Юлия пожала плечами. Кобура с пистолетом приятно оттягивала пояс. Пальцы чесались достать пистолет, ощутить его приятно пугающую тяжесть в ладони. В то же время хотелось заползти в ванну и несколько часов беспощадно тереть себя самой жёсткой из мочалок, сдирая всю эту пыль, слюни и почекотню потных мужчин, а также паутину из свой пот. Заглянула в ванную, ахнула, увидев себя в зеркало. Лицо в кровавых подтёках, правое щека распухло, до кончиков ушей перепачкано мазутом, на обе родинки налипла грязь, выглядят отвратительными бородавками, широкими и толстыми. Если когда-то выберется отсюда живой, то обязательно сходит к косметологу. Хоть это и дорого, но говорят, удаляют за несколько минут, а через неделю не остаётся даже шрамов. Торопливо схватила несколько бумажных салфеток. Олег покосился краем глаза. Юлия яростно тёрла щёки, но только размазывала пятна, превращая их в маскировочную краску Commandas.